Глава 27. Мартину засияло солнце удачи. на завтра после приезда Руфи, он получил чек на три доллара из нью-йоркского бульварного еженедельника в уплату за три своих триалета Еще через два дня некая чикагская газета приняла его охотников за сокровищами и пообещала по напечатанию заплатить 10 долларов. Цена невелика, но то были первые написанные им страницы, Самая первая попытка высказать свою мысль на бумаге. И ко всему на той же неделе приключенческая повесть для мальчиков, его второй опыт, была принята ежемесячником для юношества под названием «Юность и время». Правда, в повести была 21 тысяча слов, а предложили за нее 16 долларов по выходе в свет, иначе говоря, примерно 75 центов за тысячу слов. Но правда и другое. Ведь это всего лишь вторая попытка Мартина, и теперь он сам прекрасно понимал, что повесть слабая и неуклюжая. Но неуклюжесть даже ранних его опытов не была неуклюжестью посредственности. Их отличала неуклюжесть чрезмерной силы, та самая, что выдает новичка, который бьет из пушек по воробьям и на комара замахивается дубинкой. И Мартин рад был продать эти первые пробы пера хоть за бесценок, Он понимал, насколько они слабы. Это он понял очень быстро. Но он твердо верил в свои позднейшие работы. Он стремился стать не просто поставщиком журнальной билетристики. Он старался овладеть всеми тонкостями мастерства. Однако силой он не жертвовал. Сила его росла как раз потому, что он сознательно ее сдерживал. Он не отступал от того, чем больше всего дорожил. От правды жизни. Он был реалист хотя делал все, чтобы пронизать реализм красотой, которую дарит воображение. Он стремился к реализму страстному, пронизанному мечтой и верой. Он хотел изображать жизнь такой, как она есть, со всеми ее духовными исканиями и всем тем, что задевает душу. Читая книги и журналы, он заметил, что есть две литературные школы. Для одних авторов человек — Бог, и они забывают о его земном происхождении а для других он, Скотт, эти забывают о его высоких помыслах, великих духовных возможностях. Обе школы, и божественная, и земная, по мнению Мартина, ошибаются, и повинна в этом узость взглядов и задач. Должно быть правда где-то посередине, правда не слишком лестная для тех, кто видит в человеке лишь божественное начало, но опровергающая тех, кто замечает в нем лишь начало плотское, скотское». Мартин считал, что в рассказе «Приключения», который когда-то показался Руфи незначительным, он достиг наибольшей для билетристики степени правды, а в эссе «Божественное и скотское» он прямо высказал и обобщил свои взгляды. Но приключение и все его лучшие, по мнению самого Мартина, работы все еще стучались в двери редакций. Ранние опыты лишь тем были хороши в глазах Мартина, что принесли какие-то деньги. И страшные рассказы, два из которых были куплены, он тоже вовсе не считал настоящей литературой и лучшим среди написанного. Ведь это была откровенная выдумка, фантазия, хотя и сдобренная очарованием живой жизни, в чем и таилась сила этих рассказов. Переувеличенное и невероятное, он обредил в реальные одежды и считал это фокусом, пусть даже ловким фокусом. С истинной литературой это несовместимо. Написаны оба рассказы искусно, но Мартин ни во что не ставил искусство, лишенное человечности. Фокус заключался в том, чтобы искусство автора выдать за человеческое чувство, и это удалось в полдюжине страшных рассказов, которые он написал до того, как поднялся до приключения, радости и вина жизни. Три доллара, полученные за триолеты, помогли Мартину продержаться, пока не пришел чек из белой мыши. Первый чек он разменял у недоверчивого португальца-бакалейщика, заплатив доллар в счет своего долга, а оставшиеся два доллара разделил между булочником и хозяином зеленой лавки. Он еще не настолько разбогател, чтобы купить мясо, и, дожидаясь чека из белой мыши, сидел впроголодь. Не сразу Мартин решил, как этот чек разменять. Никогда еще он не был в банке, тем более по делу, и на него напало наивное, ребяческое желание зайти в один из больших окландских банков, небрежно кинуть чек и получить 40 долларов наличными. Однако практический здравый смысл предсказывал разменять чек у бокалищика и тем самым поднять веру в свою кредитоспособность. Мартин нехотя покорился доводом в пользу бокалищика, заплатил ему сполна и получил сдачу звонкой монетой. Расплатился он и с другими лавочниками, выкупил костюм и велосипед, заплатил за месяц пользования машинкой, заплатил Марии за просроченный месяц и за месяц вперед. И осталось у него в кармане на случай непредвиденных расходов еще почти три доллара. Пустячная сумма это казалось Мартину настоящим богатством. Едва получив назад костюм, он пошел повидать Руфь и по дороге, не мог удержаться, позвякивал горсткой серебра в кармане. Так долго он был без гроша, что, подобно спасенному от голодной смерти, который не в силах отвести глаз от оставшейся на столе пищи, Мартин не мог выпустить из рук серебро. Он не был ни скуп, ни жаден, но деньги значили для него больше, чем столько-то долларов и центов. Они означали успех и оттиснутые на монетах харлы олицетворяли для него крылатую победу. Оказывается, мир удивительно хорош. В глазах Мартина он и вправду стал прекраснее. Долгие недели то был тусклый, сумрачный мир, а теперь, когда почти все долги заплачены и в кармане позвякивают три доллара, а голова полна сознанием успеха, оказалось, солнце ярко светит и греет. И даже внезапный дождь, что застиг прохожих врасплох и промочит до нитки, Мартина только развеселил. Когда он голодал, он часто раздумывал о голодных, которых в мире тысячи, но теперь, наевшись досыта, уже не обременял себя мыслями о том, что в мире тысячи голодных. Он забыл про них, и страстно влюбленный вспомнил о влюбленных, которым в мире счету нет. Сами собой зазвучали строки любовной лирики. Увлеченный творческим порывом, он прозевал нужную остановку, проехал трамваем два лишних квартала и вовсе не почувствовал досады. У Морзов он застал много народу. В доме гостили две двоюродные сестры Руфи из Сан-Рафаэля. И под предлогом, что их надо развлекать, миссис морс как задумала раньше, старалась окружить Руфь молодыми людьми. Компания началась во время вынужденного отсутствия Мартина и сейчас была в разгаре. Миссис Морс порешила приглашать людей деловых, серьезных. Итак, когда пришел Мартин, там, кроме сестриц Дороти и Флоренс, были два университетских профессора, один латинист, другой специалист по английской филологии. Молодой офицер, только что возвратившийся с Филиппин, в прошлом школьный товарищ Руфи. Некто Мелвилл, личный секретарь Джозефа Перкинса, главы Сан-Франциского страхового общества. И наконец, в самом делешный банковский кассир Чарльз Хебгуд, моложавый человек 35 лет, питомец Стэнфордского университета, член Нильского клуба и клуба Единства и осмотрительный оратор во время выборной кампании, выступающий за Республиканскую партию. Иными словами, во всех отношениях многообещающий молодой человек. Среди женщин одна писала портреты, другая была профессиональная музыканша, И еще одна, со степенью доктора социологии, известная во всем штате представительница благотворительной организации, опекающей трущобы Сан-Франциско. Но в планах миссис Морс женщины значили не так уж много. В лучшем случае они служили необходимым дополнением. Надо же как-то привлечь в дом деловых, серьезных мужчин. Когда разговариваешь, не горячись предостерегла Руфь Мартина перед тем, как началось тяжкое испытание знакомства. Поначалу Мартин держался довольно скованно. Его угнетала собственная неуклюжесть. Особенно он боялся, как когда-то, своротить плечом мебель или задеть безделушку. К тому же его смущало это общество. Никогда еще он не бывал в таком избранном обществе, тем более в таком многочисленном. Больше всех его заинтересовал банковский кассир Хепгуд, и Мартин решил при первой же возможности разобраться, что это за человек. Ибо хоть Мартин и робел и относился к этим людям с почтением, он был уверен в себе, и ему необходимо было помириться с ними силами, понять, что же они узнали из книг и из жизни, чего не знает он. Руфь опять и опять поглядывала на Мартина, проверяя, каково ему в обществе. И с удивлением и радостью убедилась, что с ее кузинами он держится легко и непринужденно. Он и правда не волновался. Стоило ему сесть, и он уже не беспокоился, что невзначай своротит что-нибудь плечом. Двоюродных сестер Руф считала не глупыми по-своему остроумными, и никак не могла понять, почему позднее, перед сном, они так расхваливали Мартина. Он же, среди своих известных остряк и весельчак, душа общества на всех танцульках и воскресных пикниках, и в новом окружении довольно легко развеселился и стал сыпать добродушными шуточками. А в этот вечер подле него стояла удача и похлопывала по плечу, и говорила, что он делает успехи, и можно было смеяться и смешить и не смущаться. Но позднее опасения Руфи оправдались. Мартин и профессор Колдуэлл, отошли в сторону и оказались у всех на виду. И хотя Мартин теперь не размахивал руками, Руфь с неудовольствием заметила, что он слишком возбужден. «Слишком блестят и сверкают у него глаза. Слишком быстро, горячо, слишком напористо он говорит. Не сдерживается, и кровь уже прихлынула к щекам. Не хватает ему воспитанности и самообладания». В этом он прямая противоположность молодому профессору английской филологии, с которым у него завязался разговор. Но что Мартину приличия? Он тотчас отметил тренированный ум собеседника, оценил его широкую образованность. И вдобавок, профессор Кулдуэлл оказался совсем не такой, каким Мартин представлял себе рядового английского филолога. Мартин непременно хотел вызвать того на профессиональный разговор. Кулдуэл! поначалу противился. Но Мартин все-таки заставил его уступить. Не понимал он, почему в гостях человек не должен разговаривать о своем деле. «Нелепо это и несправедливо», — сказал он Руфи еще с месяц назад. — Почему не полагается разговаривать о своем деле? Чего ради людям встречаться друг с другом, если не обмениваться лучшим, что в них есть? А лучшее в них то, чем они интересуются, чем зарабатывают на жизнь, на чем специализируются, чем заняты день и ночь, что даже во сне им снится. Представь-ка, вдруг мистер Батлер, соблюдая этикет, примется излагать свое мнение о поле поливерлене, о немецкой драме или о романах «Данунсо». «Да мы помрем со скуки. По мне, уж если надо слушать Батлера, пусть уж он рассуждает о своей юриспруденции. Это лучшее, что в нем есть». «А жизнь коротка, и я хочу взять от каждого лучшее, что в нем есть». «Но разве мало тем, которые интересуют всех?» — возразила Руфь. «Ошибаешься!» — горячо заспорил Мартин. «Все люди и все слои общества, или, вернее, почти все люди и слои общества подражают тем, кто стоит выше. Ну а кто в обществе стоит выше всех? Бездельники! Богатые бездельники!» Как правило, они не знают того, что знают люди, занятые каким-либо делом. Слушать разговоры о деле бездельникам скучно. Вот они и определили, что это узкопрофессиональные разговоры, и вести их в обществе не годится. Они же определили, какие темы не узкопрофессиональные, и о чем, стало быть, годится беседовать. Это новейшие оперы, новейшие романы, карты, бильярд, коктейли, автомобили, скачки ловля форелей или голубого тунца, охота на крупного зверя, парусный спорт и прочее в том же роде. И заметь, все это бездельники хорошо знают. По сути, это узкопрофессиональные разговоры бездельников. И самое смешное, что многие умные люди или те, кто слывет умными людьми, позволяют бездельникам навязывать им свои дурацкие правила. «А вот мне нужно от человека лучшее, что в нем есть». «И пусть меня обвиняют в пристрастии к узкопрофессиональным разговорам, в вульгарности, в чем угодно!» И Руфь тогда ничего не поняла. Нападки Мартина на общепринятое показались ей лишь своим нравием, вечно он упорствует в своих суждениях. Итак, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей искренностью и вызвал на серьезный разговор. Подойдя к ним, Руфь услышала слова Мартина. С университетской кафедры вы, конечно, не проповедуете такую ересь. Профессор Колдуэлл пожал плечами. Как всякий честный налогоплательщик, я, знаете ли, политик. Сакраменто дает нам средства, а мы раболепствуем перед Сакраменто и перед попечительским советом университета и перед нашей партийной прессой или перед прессой обеих партий. Ну да, ясно. Но сами-то вы как, гнул свое Мартин. Вы же там, наверное, как рыба без воды. Пожалуй, в университетском кругу таких, как я, немного. Временами я действительно чувствую себя рыбой, вытащенной из воды. Понимаю, что место мне в Париже или среди пишущей братьи, или в пещере отшельника, или среди в конец одичавшей богемы. Попивал бы клорет, у нас в Сан-Франциско его называют «Итальянское красное», обедал бы в дешевых ресторанчиках «Латинского квартала», и громогласно излагал радикальнейшие взгляды на все сущее. «Право, я нередко почти уверен, что рожден быть радикалом. Но на свете слишком много такого, в чем я совсем не уверен. Я робею, когда остаюсь один на один со своей человеческой слабостью. Ведь она мешает мне всесторонне осмыслить любой из вопросов, важнейших вопросов человеческого бытия». Мартин слушал Колдуэлла и вдруг поймал себя на том, что с губ его готова сорваться песнь пассата. «Я в полдень сильней, но всего верней при луне надуваю парус». Слова так и просились на язык. И до Мартина дошло, что собеседник напоминает ему пассат, северо-восточный пассат, упорный, свежий и сильный. Спокойный человек, надежный, однако что-то в нем сбивает с толку. У Мартина было ощущение, что Колдуэлл никогда не высказывается откровенно, до конца. Как раньше нередко бывало ощущение, будто посад никогда не дует в полную силу. Всегда есть у него в запасе и еще силы, которые он никогда не пускает в ход. Живое воображение Мартина, как всегда, не дремало. Мозг его был словно богатая кладовая, где память хранила множество фактов и вымыслов. И доступ к ним всегда открытый, все в полном порядке. Все к его услугам. В любую минуту, что бы ни случилось, Мартин мигом находил в своих запасниках контрастный или схожий образ. Получалось это само собой. И воображаемое неизменно сопутствовало тому, что совершалось в яве. Как лицо Руфи в миг вызвало перед глазами давно забытую картину шторма в лунную ночь. А беседуя с профессором колдуэлом Мартин снова увидел белые валы, гонимые северо-восточным пассатом по темно-лиловому океану. Так минута за минутой вставали перед ним, всплывали перед глазами или возникали на экране сознания все новые образы воспоминания, не сбивая с толку, но скорее помогая разобраться в настоящем. Образы эти, несчетное множество видений, рожденных то давними поступками или переживаниями, То книгами, то обстоятельствами, событиями вчерашнего дня или прошлой недели, спал ли Мартин, бодрствовал ли, вечно толпились у него в памяти. Так и сейчас, слушая непринужденные речи профессора Колдуэлла, разговор умного, культурного человека, Мартин все видел себя в прошлом. Вот он, настоящий хулиган, в шляпе с широченными полями и в двубортном пиджаке по шикарной моде городской окраины. И его мечта — стать уж вовсе лихим парнем, да только из тех, кого еще не трогает полиция. Это прошлое он не приукрашивает в собственных глазах, не думает отказываться от него. Да, одно время был он обыкновенный хулиган, вожак шайки, которая доставляла немало хлопот полиции и держала в страхе честный рабочий люд. Но мечты его изменились. Он оглядел гостиную, которую наполняли превосходно воспитанные, превосходно одетые мужчины и женщины. Вдохнул дух культуры и утонченности, а меж тем по комнате заносчиво прошелся призрак ранней юности, в шляпе с широченными полями и в двубортном пиджаке, лихой и бедовый. И этот хулиган с городской окраины растворился в нем, собеседники настоящего университетского профессора. Ведь, в сущности, никогда у него не было постоянного и прочного места в жизни. Он приходился ко двору везде, куда бы ни попал. Всегда и везде оказывался общим любимцем, потому что в работе ли, в игре ли он оставался верен себе, всегда был готов и умел воевать за свои права и требовать уважения. Но нигде он не пустил корней. Им всюду были довольны те, кто рядом, но сам он вполне доволен не бывал. Не было в нём покоя. Вечно что-то звало и манило его, и он скитался по жизни, сам не зная, чего ищет и откуда зов, пока не обрёл книги, творчество и любовь. И вот он здесь, единственный из всех своих товарищей по былым приключениям, кто стал вхож в дом Морзов. Но все эти мысли и видения не мешали Мартину внимательно слушать профессора Колдуэлла. Он слушал, вдумывался придирчиво оценивал и видел, как основательно и широко образован его собеседник. А сам в ходе разговора порой отмечал провалы и пробелы в своих знаниях, целые области, ему неведомые. Однако, спасибо Спенсеру, он имеет представление о просторах человеческого знания. И только дело времени заполнить белые пятна на карте этих просторов. А тогда держитесь, вам всем не сдобровать. Он будто сидел у ног профессора, благоговел и внимал, но постепенно начал различать некую слабость в его суждениях слабость настолько неожиданную едва уловимую, что не проскальзывая она в каждом суждении колдуэла мартин пожалуй и не приметил бы ее. когда же он наконец поймал ее он сразу почувствовал себя ровней колдуэлу руф подошла к нему второй раз в ту самую минуту как мартин заговорил. Я скажу вам, в чем вы неправы, или, вернее, от чего ваши рассуждения уязвимы. Вы не принимаете в расчет биологию, ту, что может полностью объяснить жизнь всего живого на Земле. От лабораторных опытов по превращению неживого в живое до широчайших эстетических и социологических обобщений. Руфь ужаснулась. Она прослушала у профессора Колдуэлла два курса и смотрела на него снизу вверх, как на олицетворение всех на свете знаний. — Я вас не совсем понимаю, — неуверенно вымолвил профессор. Что — Что-что, а понимает его колдуэл прекрасно. В этом Мартин не сомневался. — Тогда постараюсь объяснить, — сказал Мартин. — Помню, я читал в истории Египта что-то в таком роде. Египетское искусство невозможно понять, не изучив прежде состояние египетского земледелия. — Совершенно верно кивнул профессор. «И, по-моему, — продолжал Мартин, — в свою очередь разобраться в земледелии невозможно, если не изучил сперва материю и основной закон жизни. Как можно понять законы и устои, верования и обычаи, не понимая не просто природу тех, кто их создал, но природу материи, из которой созданы сами люди?» Разве литература менее связана с жизнью общества, чем архитектура и скульптура Египта? Разве найдется во Вселенной хоть что-то, не подвластное закону эволюции? Да, конечно, существует тщательно разработанная теория эволюции различных искусств. Но мне кажется, она слишком механистична. Человека она оставляет без внимания. Эволюция инструмента лиры, музыки, песни, танца — все прекрасно разработано. Ну а как же эволюция самого человека? Развитие важнейших внутренних его органов, что были в нем прежде, чем он сработал первый инструмент или проработал первую свою песню Вот чего нет в ваших рассуждениях. И вот что я называю биологией. Это биология в самом широком понимании. Я знаю, что говорю бессвязно, но я стараюсь растолковать свою мысль. Она пришла мне в голову, пока я вас слушал, и я не успел отточить формулировки. Вы сами говорили о слабости человека, которая мешает ему всесторонне осмыслить происходящее, и сами же, так мне кажется, оставляете в стороне роль биологии, самая материю, то важнейшее, из чего сотканы все искусства основу и нить всех человеческих деяний и свершений. К изумлению Руфи, Мартин не был тотчас же разбит на голову, и, услышав, как отвечает профессор, она подумала, что тот просто снисходит к молодости собеседника. Долгую минуту профессор Колдуэлл молчал и теребил цепочку часов. — Знаете, однажды мне уже пришлось выслушать точно такую же критику, — сказал он наконец. — То был человек величайшего ума, Ученый и эволюционист Джозеф Леконт. Но его уже нет в живых, и я надеялся, что больше никто не заметит моё хелесову пету. Но вот являетесь вы и обличаете меня. Впрочем, если говорить серьезно, признаюсь откровенно, в вашей точке зрения есть доля правды, и немалая. Я слишком погружен в гуманитарные науки». Отстал от сегодняшнего естествознания и могу лишь сожалеть о недостатках моего образования и о вялости характера, которая мешает мне наверстать упущенное. Верите ли, я никогда не переступал порога физической или химической лаборатории, да-да, представьте. ликонд был прав, и вы тоже правы, мистер Иден, во всяком случае до известной степени». — Затрудняюсь в точности определить, насколько. Вот каким-то предлогом Руфь увела Мартина и уже в сторонке зашептала. — Напрасно ты взял в плен профессора Колдуэлла. Наверное, и другие хотели бы с ним побеседовать. — Виноват, — сокрушенно сказал Мартин. Но мне удалось расшевелить его, и он оказался так интересен, я забыл обо всем на свете. Знаешь, это такой блестящий ум, такой интеллектуал... «Первый раз я с таким разговаривал. И вот еще что. Раньше я думал, каждый, кто учился в университете или занимает высокое положение в обществе, непременно блестящий умен. Вот как этот Колдуэлл». «Он исключение», — ответила Руфь. «Похоже на то. А теперь с кем ты хочешь, чтобы я поговорил? Вот что. Сведи меня с этим банковским кассиром». Мартин беседовал с кассиром 15 минут. И Руфь была очень довольна. Возлюбленный вел себя безупречно. Глаза его ни разу не сверкнули, щеки не вспыхнули, а его спокойствие и уравновешенность при разговоре поразили Руфь. Но уважение Мартина ко всему племени банковских кассиров резко упало. И остаток вечера он не мог избавиться от впечатления, что банковский кассир и болтун — синонимы. Офицер оказался добрым малым простодушный здоровый и здравомыслящий, он был вполне доволен местом в жизни, которое досталось ему по праву рождения и удачи. Когда выяснилось, что тот два года проучился в университете, Мартину осталось только недоумевать, как он ухитрился растерять все свои познания. Но все равно этот молодой человек понравился Мартину больше сыплющего банальностями банковского кассира. Бог с ними, с банальностями. — сказал он потом Руфи. — Всего ужаснее другое. Слышать не могу, до чего напыщено, чопорно и самодовольно, до чего высока и тягуча он все это изрекает. Да за то время, пока он сообщал мне, что объединенная рабочая партия слилась с демократами, я успел бы ему изложить всю историю реформации. Ты знаешь, он передергивает в разговорах, как профессиональный игрок в картах. — Я как-нибудь покажу тебе, что я имею в виду. «Жаль, что он тебе не понравился», — ответила Руфь. «Он любимец мистера Батлера. Мистер Батлер, говорит, он надежен и честен, называет его скала, Петр. Говорит, на таких держатся банки». «Петр, скала, камень», — от греческого. «Не сомневаюсь, по тому немногому, что видел, и уж совсем немногому, что от него слышал, но вот почтение к банкам у меня поубавилось». «Ты не против, что я говорю так откровенно, Руфь, милая?» «Нет-нет, это необычайно интересно. Я ведь только варвар, получающий первые впечатления от цивилизации», чистосердечно признался Мартин. «Для цивилизованного человека подобные впечатления уж, наверное, на вы и занимательны». «А что ты скажешь о моих кузинах?» — осведомилась Руфь. «Они мне понравились больше других женщин. Веселости в них хоть отбавляй» а зазнайство и притворство — самая малость. — Значит, другие женщины тебе всё-таки понравились? Мартин покачал головой. Эта дама-благотворительница просто попугает социологии. Голову даю на отсечение, если кинуть её среди звёзд, как Томлинсона, в ней не сыщешь ни единой собственной мысли. Что до портретистки, она нестерпимо скучна. Ей бы выйти за банковского кассира — самая подходящая пара. «А уж музыкантша!» «Какое мне дело, что у нее проворные пальцы и совершенная техника и экспрессия? Ведь ясно как день. В музыке она ничего не смыслит». «Она играет прекрасно», — запротестовала Руфь. «Да, без сомнения, во всем, что касается техники, она поднаторела, но вот о духе музыки понятия не имеет. Я ее спросил, что для нее музыка? «Ты ведь знаешь, эта сторона меня всегда интересует, а она не знала, только и смогла ответить, что обожает музыку, что музыка величайшая из искусств и для нее дороже жизни». «Ты всех заставлял говорить об их работе», — упрекнула Руфь. «Да, признаюсь. И уж если они не могли толком поговорить о своем деле, каково было бы слушать, как они разглагольствуют о чем-нибудь другом». «Я-то прежде думал, здесь, где люди наслаждаются всеми преимуществами культуры...» Мартин на минуту примолк и в дверь шагнула, и вызывающей походкой прошла по гостиной тень его самого в юности. Шляпа с широченными полями, двубортный пиджак. «Так вот, я думал, здесь все, и мужчины, и женщины, блистают умом и талантом. А теперь, по тому немногому, что я успел увидеть, мне кажется, — Почти все они — сборище глупцов. Большинство из них, а девяносто процентов остальных, наводят скуку. Вот профессор Колдуэлл совсем другой. Он человек, весь как есть, до мозга костей. Руфь просияла. — Расскажи мне о нем, — настойчиво попросила она. — Не о том, какой он блестящий ум и незаурядная личность. Достоинства я знаю. А вот есть ли в нем, по-твоему, и противоположные свойства? «Мне очень любопытно». «Боюсь попасть в просак шутливо заупрямился Мартин. «Лучше сперва скажи ты. Или ты видишь в нём одни только достоинства?» «Я прослушала у него два курса, знала его два года. Оттого мне так интересно твоё первое впечатление». «Хочешь узнать его дурные свойства?» «Что ж, ладно. Думаю, твоё прекрасное мнение о нём оправдано, По крайней мере, из всех, кого я знаю, он самый замечательный образец интеллектуала. Но у этого человека совесть нечиста. «Нет-нет», — поспешно прибавил Мартин, — «ничего ничтожного или вульгарного. Понимаешь, мне показалось, он проник в самую суть жизни и отчаянно испугался того, что увидел. И сам перед собой притворяется, будто ничего этого не видел. Пожалуй, это звучит не очень внятно». Попробую сказать иначе. Он набрел на тропу, ведущую к потерянному храму, но не пошел по ней. Возможно, мельком он увидел и храм, но потом постарался убедить себя, что то был только мираж, игра теней в листве. Или еще так скажу. Человек мог кое-что сделать, но решил, что это бессмысленно, и теперь все время в глубине души жалеет, что не сделал. Он втайне смеялся над наградой которую заслужил бы деянием, и, однако, еще затаеннее жаждал награды, жаждал радости деяния. «Я в профессоре ничего такого не вижу», сказала Руфь, «и право не понимаю, что ты хочешь сказать». «У меня это только смутное ощущение». Мартин пошел на попятный. «Причин так думать у меня нет, это только ощущение, и очень возможно, что я ошибаюсь. Уж, наверное, ты его знаешь лучше». В этот вечер Мартин ушел от Руфи в странном замешательстве. Ощущения у него были самые противоречивые. Он так трудно шел к этим высотам, так стремился к этим людям, а они его разочаровали. С другой стороны, успех ободрил его. Подъем оказался легче, чем он ожидал. Он одолел подъем, и теперь, не страдая ложной скромностью, он не скрывал этого от себя. Он выше тех, кому стремился. Кроме, конечно, профессора Колдуэлла. Он знал больше их о жизни и о книгах, и диву давался, куда они подевали свое образование. Ведь он не знал, что сам обладает выдающимся умом, не знал также, что гостиные всевозможных морзов — не то место, где можно встретить людей, доискивающихся до глубин, задумывающихся над основными законами бытия. И не подозревал, что люди эти — точно одинокие орлы, Одиноко парят в лазурной небесной выси над землей, обремененной толпами, чей удел — стадное существование. Глава двадцать восьмая. Но удача потеряла адрес Мартина, и ее посланцы уже не стучались в дверь. Двадцать пять дней, работая и в воскресенье, и в празднике, трудился он над большим примерно в тридцать тысяч слов этюдом «Позор солнца». То была тщательно обдуманная атака на мистицизм школы Метерлинка. Из крепости позитивной науки он нападал на мечтателей, ждущих чуда. Однако не не опровергал красоту и чудо, ту красоту и чудо, что совместимы с подлинной жизнью. Несколько позднее он продолжил атаку, написал два коротких эссе, взыскующие чудо и мерила своего «я», и принялся оплачивать путевые расходы всех трех работ из журнала в журнал. За 25 дней, посвященных «Позору солнца», он продал юморесок на 6,5 долларов. Одна шутка дала ему полдоллара, а вторая, купленная первоклассным юмористическим еженедельником, принесла доллар. И еще два юмористических стихотворения заработали ему одно доллара, другое-три. И вот, исчерпав кредит в лавках, хотя бы колейщик поверил теперь ему в долг на 5 долларов, Мартин опять отнес заклад велосипед и костюм. Агентство опять требовало с него за машинку, настойчиво напоминая, что согласно договору плату непременно следует выносить вперед. Приободренный тем, что несколько мелочей все же куплено, Мартин опять принялся за поделки. В конце концов, может быть, на них и просуществуешь. Под столом скопилось 20 коротких рассказов, отвергнутых газетным синдикатом он перечелок стараясь понять как следует писать рассказы для газет и читая вывел точный рецепт оказалось в газете рассказ не должен быть трагическим у него не должно быть несчастливого конца ему отнюдь не нужны ни красота стиля ни проницательность мысли ни неподдельная тонкость чувств но чувства необходимы при том в изобилии благородные и чистые чувства того сорта Каким он аплодировал с галерки в ранней юности. Чувства вроде тех, какими полны ура-патриотические пьесы и мелодрамы о бедном, но честном малом. Мартин усвоил эти предосторожности. То он позаимствовал у герцогини и, руководствуясь своим рецептом, принялся изготовлять смесь. Рецепт состоял из трех частей. Первая. Двое влюбленных ссорятся и расстаются. Вторая. Благодаря какому-нибудь поступку или по стечению обстоятельств они вновь соединяются. Третье. Свадебные колокола. Третья часть была величиной постоянной, но в первую и вторую можно было подставлять несчетное множество вариантов. Так влюбленных может разлучить недоразумение, прихоть судьбы, ревнивые соперники, разгневанные родители, злокозненные опекуны и коварные родственники и так далее и тому подобное. А вновь соединить их может отважный поступок влюбленного, подобный же поступок влюбленной, перемена в его или ее чувствах, вынужденное признание злокозненного опекуна, коварного родственника или ревнивого соперника, добровольное признание любого из них, какая-нибудь внезапно открывшаяся тайна, влюбленный может взять сердце девушки штурмом либо покорить долгим благородным самопожертвованием и так далее без конца. Очень соблазнительно повернуть примирение так, чтобы предложение сделала она. Мало-помалу Мартин находил и другие, несомненно, пикантные и соблазнительные хитрости. Но свадебные колокола в конце неизбежны. Тут нельзя себе позволить никаких вольностей. Хоть весь мир провались в тартарары, хоть настань конец света, а все равно свадебные колокола должны звонить. Минимальную дозу рецепт предписывал в 12 тысяч слов и максимальную — в 15000 Пока Мартин не полностью превзошел искусство сочинять короткие рассказы для газет, он разработал с полдюжины схем и, выстраивая рассказ, постоянно в них заглядывал. Схемы эти напоминали хитроумные таблицы, какие в ходу у математиков. Они состояли из десятков клеток и множества рядов. Их можно было читать сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо и, не думая, не рассуждая, черпать из них тысячи различных решений, каждый из которых будет бесспорно верным и точным. Таким образом, за полчаса Мартин мог при помощи своих схем сколотить дюжину сюжетов, потом откладывал их, а когда выдавалась удобная минута, разрабатывал. Он мог превратить такую схему в рассказ за час перед сном после целого дня серьёзной работы. Позднее он как-то признался руфи что мог писать их чуть ли не во сне. Тут только и требовалось сколотить сюжет, но это он делал чисто механически. Мартин ничуть не сомневался в верности своего рецепта. в Кое-то веки он понял, чего хотят редакторы, и первые два рассказа отослал, твёрдо веря, что они принесут ему чеки. И через 12 дней... Они действительно принесли чеки, по 4 доллара каждый. Между тем он делал новые и тревожные открытия в отношении журналов. Хотя «Трансконтинентальный» опубликовал колокольный звон, оттуда чека не последовало. Деньги нужны были позарез, и Мартин написал в редакцию, но получил лишь уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь из его работ. В ожидании ответа он два дня голодал и теперь снова заложил велосипед. Аккуратно, дважды в неделю, он писал в трансконтинентальный, требуя свои 5 долларов. Но ответом его удостаивали далеко не всякий раз. Не знал он, что трансконтинентальный уже многие годы висит на волоске, что это журнал даже не третьего, а десятого сорта. Нет у него ни доброго имени, ни постоянных читателей и подписчиков, и он кое-как существует хлёсткими заметками, отчасти патриотическими призывами, да ещё объявлениями, которые помещают на его страницах благотворительности ради. Не знал он и того, что Трансконтинентальный — единственный источник существования для редактора и коммерческого директора. И выжать из него средства на жизнь они умудряются лишь вечно переезжая с места на место в бегах от уплаты аренды. И никогда, если их не возьмут за горло, не платя по счетам. Невдомек Мартину было и то, что принадлежащее ему пять долларов присвоил коммерческий директор и пустил на окраску своего дома в Аламеде. Причем красил сам вечерами, так как ему не по карману было платить маляру по ставкам профсоюза. А первый же, нанятый им не член профсоюза, угодил в больницу с переломом ключицы. Кто-то выдернул у него из-под ног лестницу. Не получил Мартин и десяти долларов, обещанных Чикагской газетой, которая приняла охотников за сокровищами. Очерк напечатали, он проверил это в центральной читальне. Но от редактора не мог добиться толку. Все письма оставались без ответа. Чтобы убедиться, что они доходят по назначению, Мартин несколько писем послал заказными. Значит, его просто грабят, грабеж среди бела дня. Он голодает, а у него крадут его добро, его товар, плата за который единственная для него возможность купить хлеба. Еженедельник юности-время, едва успев напечатать две трети его повести с продолжениями, объемом в 21 тысячу слов, перестал существовать и рухнула надежда получить свои 16 долларов. В довершении всего с одним из лучших, по мнению самого Мартина, рассказов «Выпивка» случилась беда. В отчаянии, в лихорадочных поисках подходящего журнала Мартин послал этот рассказ в Сан-Франциско, в светский еженедельник «Волна». «Волну» он выбрал главным образом потому, что надеялся быстро получить ответ, ведь рассказу предстояло лишь переплыть залив из Окленда. Две недели спустя... Он вне себя от радости увидел в газетном киоске в последнем номере журнала свой рассказ, напечатанный полностью, с иллюстрациями и на почетном месте. Он пошел домой и с бьющимся сердцем гадал, сколько же ему заплатят за одну из лучших его вещей. И до чего же приятно, что рассказ так вот сразу приняли и напечатали. Радость была еще полнее от неожиданности, ведь редактор не известил Мартина, что рассказ принят. Он подождал неделю, две, две с половиной, наконец отчаяние взяло верх над скромностью, и Мартин написал редактору волны, что, вероятно, коммерческий директор запамятовал о его небольшом гонораре. Даже если заплатят только пять долларов, это хватит на бобы и гороховый суп, чтобы написать еще полдюжины рассказов, и, возможно, ничуть не хуже. Редактор ответил до того невозмутимо, что Мартин восхитился. «Благодарим вас за ваш замечательный дар», — прочел он. Все в редакции прочли рассказ с огромным удовольствием и, как видите, опубликовали его в ближайшем же номере и на почетном месте. Искренне надеемся, что иллюстрации вам понравились. Перечитав ваше письмо, мы увидели, что вы по недоразумению решили, что мы платим за материалы нами незаказанные. У нас это не принято. А ведь ваша рукопись поступила не по заказу. Когда мы получили рассказ, мы, естественно, полагали, что это наше правило вам известно. Мы можем лишь глубоко сожалеть об этом прискорбном недоразумении и заверить вас в нашем неизменном уважении. Еще раз благодарим вас за ваш любезный дар. Надеемся в ближайшем будущем получить от вас и еще материалы. Остаемся и прочее. Был в письме и по скриптум, смысл которого сводился к тому, что хотя волну никому не высылают бесплатно, Мартину рады будут предоставить бесплатную подписку на следующий год. После этого опыта Мартин стал печатать наверху первой страницы всех своих рукописей. «Подлежит оплате по вашей обычной ставке». «Придет день», — утешал он себя, «когда они будут подлежать оплате по моей обычной ставке». В ту пору Он открыл в себе страсть к совершенству. Она заставила его переписать и отшлифовать толчию, вино жизни, радость, голоса моря и еще кое-что из ранних работ. Как и прежде, ему не хватало и 19 часов в день. Он писал невероятно много и невероятно много читал, за работой забывая о мучениях, которые испытывал, бросив курить. Обещанное Руфью средство от курения с кричащей этикеткой, Мартин засунул в самый недосягаемый угол комнаты. Особенно он страдал без табака, когда приходилось голодать. Но как бы часто он не подавлял острое желание курить, оно не слабело. Мартин считал отказ от курева самым трудным из всего, что он достиг. А на взгляд Руфи он всего лишь поступал правильно лекарство от курения она купила ему на деньги, что получала на булавке, и скоро начисто об этом забыла. Свои заработанные по шаблону рассказики он терпеть не мог, издевался над ними, но они-то шли успешно. Благодаря им он все выкупил из заклада, расплатился почти со всеми долгами и купил новые шины для велосипеда. Рассказики хотя бы кормили его и давали время для работы, на которую он возлагал все надежды. Но по-настоящему его поддержали 40 долларов, полученные раньше от белой мыши. Они укрепили его веру в себя и надежду, что подлинно первоклассные журналы станут платить неизвестному автору по крайней мере столько же, если не больше. Но вот загвоздка. Надо еще пробиться в эти первоклассные журналы. Лучшие его рассказы, этюды, стихи напрасно стучались в их двери. А меж тем каждый месяц он читал в них прорву нудной, пошлой, безвкусной писанины. Если бы хоть один редактор снизошел черкнуть мне одну единственную ободряющую строчку. Пускай то, что я пишу, непривычно, пускай это не подходит для их журналов по соображениям благоразумия, но есть же в моих рассказах хоть что-то стоящее, и не так мало, что заслуживает доброго слова. И Мартин брал какую-нибудь свою рукопись, к примеру «Приключения», читал и перечитывал ее, и тщетно пытался понять, чем же оправдано молчание редакторов. Наступила чудесная калифорнийская весна, а с ней кончилась полоса достатка. Несколько недель Мартина тревожило странное молчание литературного агентства, поставляющего газетам короткие рассказы. И однажды ему сразу вернули по почте десять безупречно сработанных рассказиков. Их сопровождало краткое извещение. В агентстве избыток материалов, и оно снова начнет покупать рукописи не раньше, чем через несколько месяцев. А Мартин в расчете на эти десять вещиц даже позволил себе кое-какие роскошества. Последнее время агентство платило ему по пять долларов за штуку и принимало все подряд. И он полагал, что эти десять как бы уже проданы, и, соответственно, жил так, словно у него в кармане 50 долларов. И вдруг опять началась полоса безденежья. Он продолжал посылать свои ранние опыты в издания, которые его печатали, но платили гроши, а позднее предлагал журналам, которые их не покупали. И опять он стал наведываться в Окленд к ростовщику, отдавать вещи в заклад. Несколько шуток и юмористических стишков, проданные нью-йоркским еженедельникам, позволяли только-только сводить концы с концами. Тогда-то он написал в несколько солидных изданий, выходящих ежемесячно или раз в три месяца, справляясь об условиях публикации, и из ответов узнал, что там редко рассматривают рукописи, присланные не по заказу, а в основном печатают материалы, которые заказывают известным специалистам, авторитетам в той, или иной области.